Глава 18 На какое-то время в комнате повисло задумчивое молчание. Обе девочки размышляли над тем, стоит ли затеянная ими игра свеч. И обе, каждая в своих мыслях, склонялись к мысли, что «да, стоит». Не имеют права они отступить, ибо ни богиня, ни женская солидарность им этого не простят. «Ну, все» хлопнув в ладоши, объявила Кесиди: Волков боятся в лес не ходить, и поэтому за работу, Пен. Нам, кстати, еще нужно найти осюстороненного тролля, чтобы он согласился выступить на ринге против Каролинга. — Нам нужен осюстороненный тролль, который бы выступил на ринге против Каролинга? — недоуменно переспросила Пенелопа у которой вдруг голова пошла кругом от потока, обрушившейся на нее совершенно непонятной информации. Угу! Ни разу не разделила ее недоумение подруга. А как еще, по-твоему, можно заставить ведьмака проглотить незамеченными 200 грамм настойки из чернил осьминога, волчьей ягоды и змеиной крови? Саркастически поинтересовалась та. А ты, значит, планируешь, что тролль... «Отправит Алекса в нокаут и насильно зальет настойку ему в глотку, пока он будет без сознания?» Ошалела предположила Пенелопа. «Нет, конечно же!» — отмахнулась великая комбинаторша. «А сюстороненный тролль нам нужен потому, что только тролли настолько азартны и уверены в себе, чтобы не побояться выступить против самого Каролинга и верить при этом в свою победу». «А если тролль не победит?» уточнила Пенелопа, которая по-прежнему не улавливала ни смысла, ни логики в зигзагах полета мыслей своей подруги. — А пофиг! — отмахнулась Кэсиди. Главное то, что хозяин заведения по традиции предложит обоим бойцам выпить за победителя. И то, что я знаю, кто и как подсыпет мое зелье в шот с виски, который на тот момент подадут королингу. А проще как-нибудь это зелье никак нельзя подсунуть? «Я имею в виду в каком-нибудь другом месте, а не в бойцовском клубе». Скептически поинтересовалась Пенелопа, который план подруги показался слишком уж каким-то мудреным. «Нельзя!» — покачала головой юная комбинаторша. «Нужно, чтобы обстановка вокруг Каролинга была такая, чтобы он не смог себе позволить сначала распробовать пойло на вкус, а потом уже решить, пить его или не пить. Именно поэтому это должен быть клуб «Две скалы» и именно шот за победителя, потому что его иначе как залпом в этом клубе пить не принято, иначе засмеют. Новый план мести Пенелопе по-прежнему казался излишне мудренным, но она решила придержать свой скептицизм до выяснения всех деталей. Хорошо, задумчиво протянула она. Зачем нам бойцовский клуб и зачем нам тролль мне более или менее понятно. Сдалась Пенелопа. Но вот что мне непонятно, это как мы заманим в бойцовский клуб Алекса и еще и заставим его сражаться с троллем. А с такого, что Алекс проводит в клубе «Две скалы» каждую пятницу, потому что он у нас не только ловилась оказывается, но еще и матчо. победно провозгласила одиннадцатилетняя восходящая звезда «Махинаторство, конспираторство и аферизма». — Говорю же тебе, мой план изящен и тонок, как кружевная органза. Поверь мне, Пен, я настолько все хорошо продумала, просчитала и учла, что шансов на то, что хоть что-нибудь пойдет не по плану, просто нет. В общем, не волнуйся. В этот раз Каролингу уж точно не избежать справедливого возмездия. Пенелопа кивнула, что, мол, разумеется, она верит. И она действительно верила, по крайней мере, в то, что подруга все очень хорошо продумала. А вот насчет того, что все пройдет по плану, и волноваться ей не о чем, как-то почему-то не верилась от слова «совсем». — Кэс, а зачем нам нужен именно осюстороненный тролль? Поинтересовалась она в надежде, что рано или поздно она все-таки поймет, в чем именно заключается изящество и тонкость плана подруги. — Ясное дело, зачем? — хмыкнула кесиди Затем, что нам нужен тролль? который бы жил по законам нашего мира и боялся бы их нарушить. Точнее, боялся бы не нарушить, а попасться на нарушение наших законов. Ну, ты ведь понимаешь, о чем я? Вообще-то, не совсем, — честно призналась Пенелопа, которой к этому моменту уже стало стыдно за свою просто вопиющую непонятливость. Щеки девочки зарделись, как алые розы. — И еще меньше мне понятно, где мы найдем осю тролля и как заставим его сотрудничать с нами. — Где найдем? — переспросила с хитрой усмешкой одиннадцатилетняя махинаторша. — Так ясное дело где. Где-нибудь, где наш тролль делает свое темное и противозаконное дело. Как само собой разумеющееся, хмыкнув, известила она подругу. Глаза пенелопы округлились, зрачки расширились, губы сами собой приоткрылись в удивленном восклицании и вопросе. тё -те — -те выдохнула девочка, прижав внезапно задрожавшие пальчики к губам. Взгляд ее, направленный на подругу, выражал нечто среднее между ужасом и восторгом. — "Пен, расслабься, я нарочно сгустила краски, — захихикала подруга. «Ключевое здесь противозаконное, а темное в том смысле, что тролли предпочитают орудовать под покровом темноты, потому что они плохо переносят солнечный свет и потому что...» «Орудовать!» — подозрительно уточнила благовоспитанная Пенелопа. «Еп! Орудовать!» — кивнула Кэссиди, не понимая, что именно так удивляет ее подругу. Всем известно, что в реальности смертных тролли предпочитают вести не самый добропорядочно, высокоэтичный образ жизни. В общем, я кинула клич среди Пикси, пообещав в обмен на информацию награду в виде вот этих воздушных слоеных пирожных с творожно-сливочным кремом. Кэсси подошла к тумбочке и извлекла из нее блюдо с пирожными. Пикси их просто обожают так что теперь мои маленькие шпионы будут мне докладывать о любой подозрительной деятельности троллей-одиночек. — Ух ты, быстро работаешь! — уважительно отметила подруга, запихивая в рот пирожное. — Обалдеть, какая вкуснотища! Крем просто божественный! Крем, к слову, оказался настолько божественным, что Пенелопа уже на первом же пирожном забыла, насколько сильно ей еще пару секунд назад не нравился план подруги. «Эти пирожные, по-моему, почти такие же вкусные, как выпечка от Луи. ум му му, -му, -му, -му пальчики оближишь. В подтверждение своих слов девочка действительно облизала пальчики и потянулась за следующим пирожным. «Наверное, это потому, что это и есть выпечка от Луи», — изучая свои ногти, самодовольно улыбаясь, сообщила Кэссиди. «Что?» Пенелопа от удивления так открыла рот, что из него вывалился кусочек пирожного. «С бульвара Сен-Жермен, который в Париже?» — на всякий случай уточнила девочка. «Уи?» Озорно, сверкнув глазами, подтвердила хозяйка комнаты. «Кэссиди!» «Ты что, их посредством телепортации сперла?» Заговорческим шепотом поинтересовалась она. Окинув взглядом блюда, она принялась считать. «Раз, два, три, четыре, двадцать два, и я съела два. Получается две дюжины пирожных? Ты сперла целых две дюжины пирожных?» Кэссиди старательно надула щеки и поджала губы, делая вид, что она оскорблена подобными подозрениями. Ну, почему же сразу сперла? парировала она. Меня родители хорошо воспитали. Я оставила им деньги, щедрые чаевые, и объясняющую мое поведение записку тоном чинной великосветской дамы, известила она. Представляю! хихикнула Пенелопа. Кто-то -то в кафе, наверное, удивились тому, какой благородный вор им попался. Ага, хохотнула Кэссиди. А что ты в записке написала? «Достопочтимый Луи, прошу простить мне мою бесцеремонность, своеволие и наглость. В свое оправдание могу сказать лишь то, что мною двигало не чревоугодие, а желание совершить благое дело, Робин Гуд», — смеясь дословно процитировала Кэссиди. Хи, хи хи хи Пенелопа представила себе лица тех, кто читал эту записку. «С Пикси и пирожными ты это хорошо придумала», — Одобряюще причмокнула она, уплетая очередное пирожное. — Ой, совсем забыла, — всполошилась она. — Ты мне скажи, ты домашку по зельеномии и заклинаниматике сделала? — Угу, — кивнула Кэссиди. — Там ничего сложного. — Кому как, — печально вздохнула подруга. — Да ладно тебе, нашла из-за чего расстраиваться, — улыбнулась девочка. Соскочив с кресла, она подошла к книжному шкафу и взяла в руки учебники по зельеномии и заклинаниматике. — — Я тебе сейчас все объясню, и ты сама увидишь, насколько все просто, — сказала она, усаживаясь за письменный стол. — Дуй ко мне, — кивнула она на стул рядом. — Будем учиться. — Жду не дождусь увидеть, как там все просто, — иронично заметила Пенелопа, плюхаясь на стул. — Что ж, давай, учи меня, мой сенсей, — шутливо торжественно проговорила она, сложив перед собой ладони и слегка наклонив голову.